Глава девятая Автомобиль быстро ехал по темной шоссейной дороге. За его окнами стремительно пролетали перелески и поля с едва различимыми в темноте кубиками фермерских домов. В салоне было светло. Ночной мрак разгонял маленький магический огонек, укрепленный в специальном светильнике на мягкой обивке автомобильного потолка. Я сидела на заднем сиденье, широком и мягком диване, на котором при желании можно свободно поместиться лёжа. Прежде чем тронуться в путь, под спину мне заботливо положили подушку, а ноги укрыли легким пледом, чтобы госпоже Пряхе было удобно, если она вдруг захочет поспать. Спать, конечно же, не хотелось категорически. Когда портал перебросил меня из дома прямиком в объятия Кейя, В первый момент я решила, что теперь нахожусь в общине своих дрожайших родственников. Потом, правда, сообразила, что конкретно сейчас это не так. Добраться до поселка телепортом невозможно. Ради безопасности ткачей старейшины позаботились об этом задолго до моего появления на свет. Это подтвердили и мои новоиспеченные телохранители. На вопрос, где я сейчас нахожусь, было сказано, что комната с красивым паркетом располагается в одном из частных домов пригорода. Однако долго задерживаться здесь нельзя, так как госпоже Пряхе необходимо как можно скорее вернуться на историческую родину. Глядя снизу вверх на обрадованных и очень решительно настроенных светловолосых стражей, когда все условия этикета были соблюдены и мужчины поднялись с колен, оказалось, что я как минимум на полторы головы ниже каждого из них. Возражать я не рискнула только осторожно поинтересовалась, что они теперь намерены со мной делать. «Мы отвезем вас домой», — ответил самый старший Кея, в котором я с внутренним содроганием узнала Рамиля Кезри. «Там вы сможете без самоограничения заниматься тем, к чему по-настоящему лежит душа». «Мой дом в этом городе», — сказала я, — «а занятие по душе я нашла уже давно». Рамиль мягко улыбнулся. «Я понимаю, вам не хочется покидать местность, в которой вы прожили много лет», — произнес он. «Однако, согласитесь, здесь вы не могли дать полную волю своему необыкновенному дару. А в общине, среди понимающих людей, прятать свою сущность уже не будет нужды. Вас ждет весь поселок, госпожа Пряха». За сим в разговоре на данную тему была поставлена точка. После этого господа Кея поинтересовались, не хочу ли я перекусить. Дорога, дескать, дальняя, и перед ней стоит подкрепиться. Они вели себя со мной дружелюбно и предупредительно, особенно все тот же господин Кезри. Впрочем, и дружелюбие, и предупредительность входили в перечень их служебных обязанностей, а потому ничего удивительного в этом не было. Окружив кольцом, меня вывели из дома на улицу, усадили в невзрачный серебристый автомобиль, который внутри неожиданно оказался просторным и дорого отделанным. Правильно, пряха должна путешествовать с комфортом, но не привлекая к себе лишнего внимания. С момента своего внезапного перемещения я находилась в дичайшем нервном напряжении, уж слишком быстро все это случилось. Только что я стояла в гостиной своего дома, уставшая и умиротворенная после чудесных выходных, и вот уже еду к черту на куличке в сопровождении вежливых колдунов, встречи с которыми я боялась весь последний месяц. Честно говоря, больше всего меня заставлял мандражировать тот факт, что я искренне верила в свое спасение не менее сильным и умелым волшебникам, чем господа Кея. Однако помощь от него почему-то опаздывала. Это казалось странным, ведь на мне сейчас были как минимум три зачарованные им вещи — Серги и кулон со следящими чарами. Рамиль Кезри, не отходивший от меня ни на мгновение, явно обратил внимание на мое нервное возбуждение и, по всей видимости, истолковал его верно. Периодически он бросал на меня лукавый, насмешливый взгляд. Ничего, правда, не говорил, однако было и так понятно. Маг уверен, что пряху у него никто не заберет. Наша поездка длилась уже два часа, и конца края ей видно не было. Двое похитителей-телохранителей, молодые, незнакомые мне ребята, сидели впереди, один за рулем, другой рядом на пассажирском сиденье. Рамиль Кезри устроился на моей половине машины, в отдельном кресле, расположенном напротив моего же удобного дивана. Это соседство раздражало — От других Кейя нас отделяло особое магически обработанное стекло, которое создавало неприятную иллюзию того, что мы с начальником охраны находимся наедине. Более того, с самого начала пути главный Кейя не спускал с меня пристального взгляда, отчего становилось особенно неуютно. Я изо всех сил старалась смотреть куда-нибудь в сторону или вовсе закрыть глаза, но толку от этого было мало. Цепкий взор Кезри ощущался мною почти физически. Наконец, я не выдержала. «Почему вы так смотрите на меня, Рамиль?» Его губы тронула легкая улыбка. «Не могу налюбоваться», — ответил он. «Я привык, что пряха — это хоть и могущественная, но очень пожилая женщина, с сетью морщин, пигментными пятнами, сгорбленной спиной. А она, оказывается, может быть молодой и прекрасной». В глазах Кейя мелькнул странный огонек, который заставил меня поежиться. Конечно, он никогда не видел молодой пряхи. Когда этот Кейя заступил на свою службу, прежней рукодельнице было не меньше 120 лет. По крайней мере, так говорили в общине. «А уровень магической силы? Я впервые в жизни вижу, чтобы энергополотно так сияло и переливалось», — продолжил Кезри. «Для меня будет большой честью служить вам, госпожа. «Мне не нужны слуги», устало возразила я, «и охрана тоже не нужна. Посмотрите на меня. Я взрослая, стареющая женщина с давно сложившимися привычками и характером. Я осознанно помогаю только тем людям, которые нуждаются в помощи, а не тем, кто больше за нее заплатит. Делайте выводы, Рамиль. Против своих убеждений я не пойду, а значит, работать на общину попросту не стану». «Это уж как вам будет угодно», — пожал плечами страж. «По поводу труда и клиентов вам предстоит и договариваться с главным старейшиной. Моя же задача — проследить за тем, чтобы вы прибыли в поселок, комфортно в нем разместились и вообще никогда не испытывали никаких неудобств, в том числе во время общения с нашей правящей верхушкой». «Отпустите меня, Рамиль». «Нет». «Почему? Что лично вам мешает это сделать?» «Лично мне? О, у меня есть на это причина. Личная». Он вдруг подался вперед, и уже через мгновение друг от друга нас отделяли считанные сантиметры пространства. «Я ведь не забыл тебя, Лира Тесси», — тихим проникновенным голосом сказал Кея. «И ты меня отлично помнишь, верно?» От его слов по коже побежали мурашки. «Знаешь, я все эти годы надеялся, что ты однажды вернешься в поселок. Всей душой надеялся. Потому что знал, тот день, когда старые дуралеи выставили вас с матерью из общины, был днем величайшей ошибки. «Ты знал, что я буду пряхой?» Я тоже решила оставить политессы и говорить ему ты все Всё-таки мы с этим мужчиной знаем друг друга очень давно. Мимоходом отметила, за тридцать с лишним лет, что прошли с момента моего отъезда в большой город, он ни капли не изменился. Хотя чему тут удивляться? Рамиль Кейя, а значит, благодаря своей магии до самой смерти будет оставаться именно таким. «Нет, не знал. Даже не догадывался, иначе ни за что бы не позволил вам уехать. Я видел, что у тебя прекрасный моральный потенциал, что маленькая милая девчушка через несколько лет превратится в настоящее чудо и, как оказалось, не ошибся». Его пальцы сильные и горячие, вдруг сжали мою холодную от волнения ладонь. «Я хотел подождать эти несколько лет и попросить у Филиппа твоей руки, Лира. В отличие от местных идиотов, мне было глубоко плевать, есть у тебя магия или нет. Сейчас, конечно, жениться на тебе мне никто не даст, да и ты сама вряд ли согласишься выйти за меня замуж. Однако я безумно рад уже тому, что ты возвращаешься домой и что я смогу просто находиться рядом с тобой». Он склонил голову и нежно коснулся губами моего запястья. «Моя госпожа!» Вот и все. Надежда договориться миром, возвать к совести и здравому смыслу стражей, лопнула, как мыльный пузырь. Зато страх тут же сменился негодованием. «Это мне, выходит, сейчас фактически объяснились в любви?» «Очень мило, особенно в свете последних событий, вроде смерти Тарьи и подлого поступка Филиппа» сделала глубокий вдох. «Молчи, Лира, молчи. Орать и топать ногами будешь потом, когда все придут в себя от внезапной встречи и улягутся зашкаливающие эмоции». «Долго ли нам предстоит ехать?» Стараясь говорить спокойно, спросила я у Рамиля. Он мягко выпустил из своих пальцев мою руку. «Сутки». «Так мало?» «Да. На протяжении дороги выставлено несколько порталов, которые существенно сократят путь». «Нам нужно только доехать от одного до другого». «Что ж, будем надеяться, Лутеру хватит этого времени, чтобы отыскать нашу компанию». Кезри поправил на моих коленях сбившийся плед. «Попробуй немного поспать, Лира. Отдыхать на ходу, конечно, неудобно, но до места ближайшей стоянки мы доберемся только после рассвета». «Остановку наш автомобиль сделал в шесть часов утра. Я уже почти заснула» когда он вдруг сбросил скорость, а потом и вовсе остановился у какой-то придорожной гостиницы. Один из молодых стражей распахнул передо мной дверь, помог выбраться из машины на улицу. «На отдых у нас есть два часа», — сказал Кезри, выходя из авто вслед за мной. Потом бросил взгляд на мое усталое лицо. «Нет, три часа. Сначала позавтракаем, а потом можно будет поспать». Возможность ненадолго прилечь показалась мне интересной. Весь остаток ночи, прошедший с момента нашего с Рамилем разговора, я, борясь с усталостью, рассматривала магическим зрением свои украшения и думала, как бы вырваться из-под опеки Кея. Последнее было особенно актуально, потому как надеяться на помощь со стороны было уже не с руки. Магия Стражей совершенно определенно блокировала все зачарованные артефакты Лутера, Это было видно очень хорошо, со всеми подробностями. Сергей и кулон по-прежнему оставались зачарованными, однако их магические нити оказались крепко оплетены другими, более плотными. Что интересно, чужеродная магия не перетягивала колдовство Крега, а именно перекрывала. Другими словами, пока рядом находятся господа Кея, мои украшения являются обычными побрякушками». Если же отойти от стражей подальше, перекрывающие нити можно размотать и тем самым вернуть артефактам силу. Это несколько меня приободрило. Осталась сущая ерунда — отойти от охранников хотя бы на расстоянии километра. Мелькнула крамольная мысль попросту вырубить своих похитителей, перетянув им кое-какие энергонити. Но я почти сразу от нее отказалась. Кейя наполовину ткачи — мгновенно почувствуют, если я прикоснусь к полотну какого-нибудь из них. К тому же я наверняка не успею обездвижить сразу троих сильных тренированных мужчин, даже если стану действовать со всей возможной скоростью. В связи с этим возникло подозрение, что после своего дерзкого поступка путешествие продолжу в состоянии стазиса или глубокого безмятежного сна. Возвращаться в общину мне по-прежнему не хотелось, а потому идея сбежать — казалось всё более и более привлекательной. Осталось придумать, как именно это сделать. Мы завтракали в гостиничном кафе, милом и аккуратном, с ажурными шторами на окнах, деревянной мебелью и разноцветной посудой. Сидели за одним столом, а потому у меня была возможность внимательнее рассмотреть своих спутников. Если с Рамилем Кезри все было понятно, то двое других магов оказались весьма интересными — Во-первых, они были значительно моложе своего руководителя. и бы дала им не больше 25-27 лет. Во-вторых, ребята являлись родными братьями. Разница в их возрасте была ничтожной, из чего я сделала вывод, что они являются двойняшками. В-третьих, судя по тому, как много в их полотнах имелось оранжевого и кирпичного цвета, мальчики отличались решительным настырным характером. «Бунтари» значит. Рамилю, наверное, работать с ними нелегко. Далее выяснилось, что основной поток магии, блокирующий мое украшение, исходил именно от господина Кезри. Остальные Кея его только слегка подпитывали. Что ж, значит, прятаться в первую очередь нужно именно от Рамиля. «Как вас зовут, мальчики?» — спросила я у молодых стражей. Они вскинули на меня удивленные глаза. «Я дик», — сказал один. А я, Алан, ответил другой. Вы новенькие? Да, кивнул Дик, заступили на службу два года назад. И как вам работа? Нравится? Не очень, признался Алан. Скучная она. Так, вмешался Рамиль, хватит болтать. Госпоже Пряхе нужно отдохнуть. Ребята с сожалением переглянулись и замолчали. После завтрака меня проводили в специально снятую комнату. Прежде чем остаться в одиночестве, пару минут я наблюдала за тем, как Кезри накладывает на окна, стены и дверь, блокирующие чары. Видимо, главный Кейя допускал возможность с того, что пленница попытается сбежать. Я умылась и прямо в одежде легла поверх покрывала на кровать. После ночи, проведенной в пути, я чувствовала себя ужасно уставшей. Временное одиночество породило грустные мысли. Лана, наверное, очень переживает, а Дэн корит себя за то, что уговорил ее устроить мне встречу с Филиппом. «Отец. Надеюсь, он еще жив. Если Лутер горяча свернул ему шею, у моего колдуна будут крупные проблемы. Ткачи в своем праве, они просто забрали человека, принадлежащего их общине, и убийство собрата не простят. Впрочем, Лутер хоть и вспыльчивый, но отходчивый. Поэтому если папенька и покалечен что не очень сильно. От мысли о Креге защемило сердце. Господи, прошло несколько часов, а я ужасно по нему соскучилась. От мысли же, что мы можем больше никогда и не увидеться, стало так горько, что к глазам подступили слезы. Честно говоря, до сегодняшнего вечера я не верила, что грозящая мне опасность настолько серьёзна. Мы живем в цивилизованном мире со свободными нравами, Свободой волеизъявления и слова. Как можно поверить, что нынешнего современного человека можно просто так, не спрашивая мнения и не опасаясь правосудия, увести к черту на куличке, чтобы до конца жизни, как морскую свинку, держать на закрытой территории? Да, я жила в общине ткачей и представляю себе, что она такое. Однако я не помню, чтобы находившиеся в ней люди были чем-то недовольны. Они также улыбались. Ходили на работу, отмечали праздники и ездили в гости к родственникам в окрестные города, как и жители любого другого населенного пункта. Никто не считал себя невольником и не стремился убежать из поселка, куда глаза глядят. Возможно, здесь дело в воспитании. С самого детства маленьким ткачам внушается, что они особенные, а потому должны всегда держаться вместе». Я же имею другое мнение лишь из-за того, что слишком рано покинула общину и знаю, что особенным является каждый человек и отделяться от всего остального социума глупо и бессмысленно. Будь я простым ткачом, ничего страшного в моем пленении бы не оказалось. Может, старейшины даже разрешили бы мне остаться в большом городе, вернули бы мое имя в книгу фамилий и ненавязчиво присматривали за моей жизнью. В отношении же пряхи Творится сущий беспредел. С этими мыслями ей незаметно задремала. Полусонное состояние никак не хотело перерастать в полноценный сон, не отпускало нервное напряжение. Спустя некоторое время краешком сознания я уловила тихий шорох открывающейся двери, а потом легкие, едва слышные шаги. Спустя мгновение кто-то мягко, почти невесомо дотронулся до моих волос — а потом точно так же, ласково и осторожно, до пальцев левой руки. «Рамиль, уходи!» Глаза почему-то не хотели открываться, хотя дрема сразу же прошла. Поэтому его улыбку я не увидела, а почувствовала. «Я думал, ты спишь», — шепотом сказал он. «Нет, не сплю. Что тебе нужно?» «Ничего. Моей ладони коснулись горячие губы. Просто хотел на тебя посмотреть». Посмотрел? Я с трудом разлепила веки. Кейя обнаружился сидящим в кресле в метре от меня. Момент, когда он отошел от кровати, я благополучно упустила. «Пора ехать?» — спросила у него. Он покачал головой. «На отдых есть еще полтора часа». «И ты собираешься все это время сидеть здесь?» «Я тебе мешаю». «Очень смешно, Рамиль. В туалет тоже будешь ходить вместе со мной?» «Могу и вместе, но ты, наверное, будешь против?» «Уходи, пожалуйста». Его взгляд стал серьезным. А, Лира, я тебе противен?» «Я не могу полноценно отдыхать, когда на меня смотрят». Он коротко вздохнул. «Ты злишься, я понимаю, но ничего не могу сделать. Тебя нужно отвезти в общину. Нужно, Лира. И дело не только в том, что мне самому очень этого хочется. Был дан приказ и я должен его выполнить». Я села на кровати. «Рамиль, ты правда не осознаешь дикость всей этой ситуации? Ты со своими подчиненными просто выкрал меня из дома, как кошку или скаковую лошадь, и везёшь на другой конец страны, будто я безмозглый зверь, которому все равно, где жить, лишь бы его кормили и разрешали иногда дышать свежим воздухом». «Ты преувеличиваешь». «Нисколько. Именно так все и есть». «Лира». Ты будешь жить как королева. Рамиль, я не хочу возвращаться в общину. Мне не нужны слуги и охрана. Не нужны ткачи и старейшины. И магия эта чертова не нужна. Меня устраивала моя жизнь, мой дом, работа и люди, которые меня окружали. Лира, не шуми. Это бесполезно, милая. Ты не пленница. Наоборот, теперь ты самый уважаемый человек в нашем поселке. Думаю, эти близкие люди, о которых ты так грустишь смогут время от времени приезжать к тебе в гости, может, даже поселиться вместе с тобой». «Ты меня сейчас успокаиваешь, да? Сам-то слышишь, как неубедительно звучат твои слова? Я взрослый, состоявшийся человек, живущий в правовом государстве, и меня попросту бесит самоуправство ткачей. Со мной ведь никто даже не удосужился поговорить, например, предложить сотрудничество или что-нибудь еще. «Сотрудничество?» Лира, ты пряха. Уникальная чародейка, которая появляется на свет раз в три поколения. О какой свободе тут может идти речь? Узнай кто-нибудь о твоих способностях, тебя тут же посадят под замок и заставят день и ночь плести новое энергополотно. Да, ткачи тоже ограничат свободу твоего передвижения. Зато они обеспечат комфортную жизнь и абсолютную безопасность. Если же ты попадешь в поле зрения короля, или кого-нибудь из его министров, они поступят куда как хуже. Магические застенки, полная изоляция и круглосуточная работа. Причем не факт, что к тебе будут хотя бы хорошо относиться. Ткачи понимают суть твоего дара. Для традиционных же волшебников пряха — нечто незнакомое, чуждое, а потому опасное. «Не надо на меня так смотреть, Алира. Я знаю, о чем говорю». И считаю, что если уж угораздило появиться на свет с необыкновенным даром, надо жить там, где тебя будут уважать». «Угу. Значит, все это я обвела рукой пространство вокруг себя исключительно для моей пользы и моей же безопасности?» «Именно». «Я закатила глаза. Благодетели, твою мать». «Твой скепсис безоснователен», — продолжил Рамиль. «Община заботится о своих членах». «О, да». Кивнула я, а ее члены заботятся о благополучии общины. Один из них себя не пожалел, так торопился раздобыть для нее пряху. Кезри поморщился. «Тесси был счастлив, когда ему сказали, что ты стала магичкой». «И давно он об этом узнал?» «Три дня назад, когда я попросил его помочь проникнуть в твое жилище». «Вы долго меня искали, Рамиль». «На самом деле не очень». «Больше времени ушло на то, чтобы отследить твои передвижения и понять, как именно можно вытащить тебя из дома». «И как же?» «Элементарно. Защита, которую установил твой любовник, пропускает только кровных родственников и близких друзей семьи. Вот тут-то нам и понадобилась помощь Филиппа». «Значит, он согласился сразу?» «Без малейших возражений». «Ты не очень-то доволен его поступком, да?» Рамиль пожал плечами. В Тесте никогда не было стержня. Слишком мягкотелый, трусливый, слишком внушаемый. Он ведь почти не возражал, когда старейшины решили выселить вас с матерью из поселка, боялся сказать правлению лишнее слово. Знаешь, то, что они старье вообще поженились, было исключительно ее заслугой. Мама его очень любила, тихо произнесла я. Я знаю, кивнул Кезри. «Девушки обожают мужчин, которые им не подходят. Лично я никогда не понимал, что она, сильная, яркая, волевая, в нем нашла. У Тарьи был непростой характер и очень острый язык. Ее многие уважали, и я в том числе. А твой отец, уж не обижайся, всегда считался рохлей». У меня внутри опять поднялась волна негодования. «Рамиль, меня поражает твое лицемерие», — зло сказала ему. «Если ты уважал мою мать, когда пустил ее убийство, или оно тоже было для моего блага и блага Анклава?» Лицо Кезри вытянулось. «Убийство? О чем ты говоришь?» «Ради бога, не делай вид, что впервые об этом слышишь». «Но я действительно ничего об этом не знаю», — воскликнул он. «Тарья умерла?» «Да. После того, как твои люди перерезали ей третью, шестую поперечную, девятую и сорок восьмую нити». «И ты еще что-то говоришь мне про общину, которая заботится о своих членах?» Взгляд Кейя стал жестким: «Это очень серьезное обвинение, Алира, и совершенно беспочвенное». «Ты считаешь меня дурой?» Я своими глазами видела последние мамины чувства и эмоции. К ней приходили Кейя, и в этом нет никаких сомнений. Они спрашивали у нее про меня, а когда она отказалась с ними разговаривать... Просто порезали ее полотно. Заметь, порезали грамотно, так, чтобы все подумали, будто мать умерла естественным образом. Глаза Рамиля стали круглыми, как монеты. «Лейра, мы не убивали Тарью. Клянусь тебе всем, что для меня свято и незыблемо. Кейя – стражи, телохранители, тюремщики, кто угодно, но не убийцы. Это не наши методы, понимаешь? К тому же твоя мать, бывший член нашей общины». «А значит, ни я, ни мои люди не тронули бы ее ни при каких обстоятельствах». Я смотрела на него и почти с ужасом понимала. Не врет, «Но как же так?» «Старейшины тоже не могли подослать к ней убийц», — продолжил Рамиль. «Единственные силовики, которые имеются в поселке, это я и мои маги. К тому же ткачи — созидатели. Нам проще поколдовать над ее полотном, но уж никак не уничтожать его». Господи, Лира, да после наших манипуляций она бы все рассказала сама, а потом благополучно забыла о том, что мы вообще к ней приходили. Может, ты ошиблась? Нет, глухо сказала я. У мамы были Кея. Кезри встал и начал мерить шагами комнату. Это бессмыслица. Полная. Тарья не была нам нужна. Мы изначально ехали за тобой, Лира. Когда в начале весны произошло колебание общего энергополотна, И стало понятно, что в мире появилась новая преха. Я сразу подумала о тебе. Я рассудил, что мешало твоей магии проснуться позже, чем у других. Гены матери могли тормозить развитие магических каналов. Поэтому на разворачивание нитей потребовалось больше времени. Знаешь, если бы мы явились к Тарье, то нашли бы тебя гораздо раньше. Но я решил ее не трогать. Зачем? Бедная женщина и так хлебнула горе из-за нашего анклава. К тому же она могла не знать, где находится ее дочь. Ты ведь после замужества редко приходила к ней в гости. «Откуда ты это знаешь?» — перебила я. «Я долгое время следил за вашей жизнью, Лира». Он грустно улыбнулся. «Думаешь, после твоего отъезда я просто поохал и все? «Нет, моя хорошая. Тебе известно, что твои родители после развода еще некоторое время поддерживали связь. До тех пор, пока Филипп не женился во второй раз». Отец женат? Да. И у него есть еще дети? Нет. Он воспитывал сына своей новой жены от первого брака. Понятно. Пока Филипп был холост, они старьей тайно переписывались. Он посылал вам каждый месяц кое-какие деньги, а потом перестал. Зарита, вторая супруга Филиппа, была против того, чтобы он общался со своей бывшей семьей. Поэтому средства вам продолжил переводить я. Тарье несколько лет приходилось в большом городе непросто и требовалась хоть какая-то поддержка. «Мама принимала от тебя деньги?» Она думала, что их по-прежнему присылает Филипп. «Благодаря нашей переписке я знал, как ты училась и с кем общалась. Тарья даже иногда отправляла мне твои фото. Я из них составил небольшой альбом». «С ума сойти». «Наше общение прекратилось, когда я узнал, что ты вышла замуж». И родила дочь. Да-да, я в курсе, что та похожая на тебя девушка, твое кровное дитя. Не пугайся, никто об этом не узнает. А Элана все равно рано или поздно приедет в поселок, чтобы навестить свою родительницу. Я глубоко вздохнула. Рамиль сел на край кровати рядом со мной. Стражи не убивали Тарью Лира, поверь мне. Но я же все видела, пробормотала в ответ. «Могут это быть какие-нибудь другие, Кэя? «Нет. поселок ткачей в нашей стране один, да и во всем мире тоже». «Рамиль, я придвинулась к нему чуть ближе. Твои подчинённые всегда были у тебя на виду?» Он отрицательно покачал головой. «Они не собаки, чтобы сидеть у моих ног день и ночь. К тому же двое из тех, кто приезжал в город вместе со мной, сейчас находятся в поселке. Я отправился с ними за Филиппом Тесси, а потом оставил их там. «Лира, я привык доверять своим людям, но у меня нет оснований не доверять тебе. Клянусь, я проведу служебное расследование и все выясню».